Третье. Познание себя. М.К. В последнее время для меня нет ничего ближе этих слов. Познай самого себя. Ты себя не знаешь, дурачок. Но для многих, да и для меня много лет, это звучало как отвлеченный непонятный афоризм. И что же надо делать, чтобы познать себя? Когда мужчина познает женщину, мы знаем, что он с ней делает. А себя-то как познать? Т.Б. А что он с ней делает? МК, он ее обнимает, целует, смотрит на ее реакции, так он ее познает. В таком самом последнем, самом глубоком смысле этого слова. С помощью ворот, сквозь которые люди проходят, чтобы друг друга познать. А с собой как быть? ТБ, ну, давайте на этом задержимся. Вот он целует женщину, смотрит на ее реакцию. МК, это в идеале, конечно. ТБ, ну, если смотрит, значит, у него есть возможности себя познать. Почему? Если женщина не скрывает своих чувств, то есть не обманывает его, и он видит, например, что она уклоняется от поцелуя, он может задаться вопросом, почему она отворачивается, что в ней происходит. Я это вызвал и чем именно? Если он допускает, что ее проявления могут быть реакцией на его действия, он может свои действия означать себя увидеть. А если игнорирует ее реакции, он никого не познает, ни себя, ни женщину. М.К. Вы сказали ужасно любопытную вещь, что человек познает себя, когда познает другого. Т.Б. Ну, это еще Маркс сказал что-то подобное, а задолго до него другие философы. М.К. То есть способ познать себя – вступить в соприкосновение с другим человеком, любое, не обязательно с ним целоваться. Т.Б. Да. Поэтому отношения вообще, а не только супружеские. их качественную довлетворенность ими зависят от способности понимать того, с кем общаешься, а для этого нужно видеть реакции другого и задаваться вопросом: то, что я вижу, это результат моих действий, и чтобы не ошибиться, надо не думысливать, а проверять, правильно ли я вижу и понимаю ситуацию. Спрашивать, а что ты почувствовал, когда я сделала вот так. И это такая простая вещь, что остается только удивляться, почему так мало людей это делает. МК. Понятно вместе с тем, что такое чуткое, глубокое узнавание друг друга – процесс. Долгий, многолетний. И все же в какой-то момент неизбежно возникает ощущение, ты уже так ее и его познал, что дальше некуда. Почти всем живущим в семье оно знакомо. Кажется, ты уже не просто хорошо знаешь этого человека, так что каждую его реакцию можешь предсказать. Ты видишь его потолок, его ограниченность, и понимаешь, что вот в этом он уже не изменится никогда, и в этом нет, а в этом, видимо, будет становиться только хуже. И это еще одно неизбежное потрясение, которое испытывают все, кто идет вместе долго. Иногда это происходит синхронно, иногда он испытывает подобное раньше, чем она, или наоборот, Не так давно я стала свидетелем одного разговора. Один человек, искушенный, уже немолодой, сказал женщине лет тридцати, которая была замужем около семи лет, про ее мужа. «Да ты же пролистала его как книжку, тебе просто нечего с ним делать», — меня передернуло. Во-первых, это бесконечно безжалостно прозвучало, но, во-вторых, это было похоже на правду в том конкретном случае. «Как же быть, когда книжка пролистана до конца?» Искать второй том, а если нет никакого второго тома? Т.Б. Но ведь люди не в один день в этой ситуации оказались. Сначала они могли рассматривать предсказуемость как благо. Если знаешь, каким будет ответ на твои слова или действия, можешь избежать нежелательных реакций. Супруги научаются обходить острые углы и могут думать, что это свидетельство того, что они притерлись, приладились друг к другу. «В каком-то смысле это действительно так. Они научились не наступать на мины и ходить безопасными тропками. Но их общение все больше происходит по сценарию, в котором уже все известно», — сказала А, в ответ, конечно, «услышишь Б». «МК сценария? А как он вырабатывается, кто его пишет, этот сценарий?» «ТБ, да сами супруги и пишут. Откуда они берут материал для сценария?» из прошлого опыта, из-за кромов бессознательного, из шаблонов общения, присущих каждому из них. Вообще-то ощущение, что ты уже так ее-его познал, может быть ложным. На чем в данном случае оно основано? На предсказуемости. Жена знает, что произойдет, если она скажет «а». Да и как может быть по-другому? Если жена ведет себя по выработанному супругами шаблону, то он отвечает ей так, как по этому шаблону положено. Измени жена свое поведение, реакция мужа будет другой. И тот, кто говорит в ответ «Б», ею вовсе не познан. Она не может ведать всех его чувств или мыслей, обид или ожиданий. Умозаключение, что она знает своего мужа, делается ею на основании видимой части айсберга его души, его поступков, мотивы которых ей к тому же неизвестны. Предсказуемость экономит силы, но она неизбежно вызывает скуку, потому что угнетает ориентировочный рефлекс. И именно эта скука, отсутствие новизны заставляет жену думать, что она полностью исчерпывающе знает своего супруга. Но мне хочется показать, какой на самом деле это сложный процесс понимания чего-либо, а уж души другого человека тем более. И вот вам история. Окно на кухне открыто. Я готовлю обед, моя трехлетняя дочурка вертится рядом. Внезапно порыв ветра вздымает занавеску на окне, и она загорается от пламени газовой плиты, стоящей у окна. Молния метнулась к плите, схватила чайник и залила пламя. Кусок занавески выгорел, на полу и подоконнике черная лужа. Не беда, главное, пожар остановлен. Гордая собой, своей находчивостью и самообладанием, как ловко я справилась с проблемой, Я удовлетворенно обернулась к дочери и, решив использовать в воспитательных целях этот прекрасный с точки зрения педагогики случай практического пожаротушения, спросила. «Олечка, а ты поняла, что произошло?» «Да», — ответила она. «Ты полила из чайника на занавеску, и она загорелась». «Вот вы смеетесь, а я от изумления потеряла дар речи. Как это возможно?» увидеть произошедшее с точностью до、да、наоборот, переставить сног на голову, может быть, с моей дочерью не все в порядке? Я мучительно искала объяснения этому вопиющему, невозможному с точки зрения здравого смысла явлению. Все казалось просто. Дочь не видела, как загорелась занавеска, а что привлекло ее внимание? Мама пулей метнувшаяся к плите. Затем она видит нечто странное. Мама льет воду из чайника на занавеску, и только потом она видит пламя. В ее восприятии последовательность действий такова: вода из чайника льется на занавеску, возникает в ее поле зрения огонь. Она установила причинно-следственную связь: из двух последовательных событий то, что произошло ранее, является причиной того, что случилось позднее. Именно так и работает мышление. Для своих трех лет моя дочь мыслила отлично. Она не увидела ни сурасности своего вывода по тому, что он не противоречил ее малюсенькому опыту взаимодействия с реальностью. У нее еще не было знания, что вода гасит огонь и никогда его не вызывает. Большинство людей считают, что вещи таковы, какими они их видят, какими восприняли, и даже не догадываются, что могут увидеть неправильно. Не обязательно так лопиющей, как в случае с занавеской, но все же с искажением реальности. И нам может не приходить в голову, что другие люди видят все иначе, чем мы. Мы не сличаем свои восприятия, будучи уверенными «смотрел, значит видел». К тому же мы в большинстве случаев уверены, что именно наше восприятие в точности соответствует реальности, а заблуждается, конечно, другой. МК, да, от этого так трудно бывает друг друга понять. В это почти невозможно поверить, что другое видит настолько по-другому, что мы действительно видим совершенно разное. Но почему? ТБ-восприятие – процесс куда более сложный, чем мы думаем. Во-первых, оно всегда избирательно. Из целостной картины человек выхватывает то, что его интересует. Вот муж и жена одновременно смотрят в окно. Муж видит новую машину соседа, а жена шляпку соседки, а выхватив, что он на самом деле видит. Оказывается, человек практически всегда привносит в то, что видит, нечто от себя, исходя из внутренней установки, готовности воспринимать определенным образом. Например, задержанный сунул руку во внутренний карман, чтобы достать его ледул, а полицейский решил, что он лезет за оружием и выстрелил на поражение. Внутренняя установка, как искажающая реальность линзы, и выражение видеть все в розовом свете или, наоборот, в черном про это. Но человек обычно не замечает своих линз и уверен, что видит вещи такими, какие они есть. Интересно, что в Библии часто встречается выражение и было это мерзко в его очах. Обычно мы делаем акцент на слове мерзко. воспринимая его как объективную характеристику чего-то и упускаем из виду важное добавление. Не вообще мерзко, а в его очах. МК, да-да, такой Росимон Курасавы, четыре точки зрения, четыре разных истории, хотя история одна. Там, впрочем, каждый из участников не только так видел, он и сознательно лгал. Вы же имеете в виду, что человек заблуждается искренне, Потому что он и правда так видит, точнее так понимает увиденное. Тебе совершенно верно, и вот вам пример про понимание. Мы сидим в небольшом кабинете медицинского центра на Арбате с моим пациентом тревожным, нитильным молодым человеком. Дверь кабинета распахивает Настяш, не знакомая мне женщина, смотрит на меня, затем переводит взгляд на молодого человека и говорит кому то за спиной. «Никого нет». Закрывает дверь. «Я понимаю, она хотела сказать, здесь нет никого из тех, кто ей нужен. А что мой пациент?» Он в ужасе спрашивает. «Как никого нет? А где же мы?» Интерпретация второе звено в цепочке увидел-среагировал. На процесс понимания влияет депривация, стойкое лишение в удовлетворении какой-либо потребности, доминанта. потребность, затмевающая собой все остальные, например потребность в признании усталость уровень интеллекта эмоции, которые человек испытывал на входе и многое многое другое. Следующее звено оценка. Теперь я оцениваю полезно или вредно для меня то, что происходит, разумеется, исходя из того, как я это понял. Нет ли этому угрозы? Оценка вызывает эмоцию, а эмоция толкает человека к действию. Действие может быть непосредственным проявлением эмоции. Разозлился и тут же пустил в ход кулаки, а может быть остановлено, если в дело вмешался рассудок. Рассудок может предупредить: не стоит с ним связываться, себе дороже выйдет. И тогда новая эмоция, возникшая из оценки возможных последствий собственных агрессивных действий, остановит их. но и это еще не все. Опять история из жизни. Синяя жестяная банка с индийским чаем стояла на кухонном столе. Большая, красиво разрисованная. Удалось оторвать в продуктовом заказе. Средневековая миниатюра изображает падишаха под абахалами, а перед ним танцует, развлекая его, юная тоненькая танцовщица. Я вхожу на кухню, предвкушая удовольствие, вечернее чаепитие после работы. Мой взгляд падает на банку с чаем, и я обнаруживаю нечто совершенно невозможное. Прекрасная баночка, украшение и гордость, зацарапана гвоздем. В изумлении от такого неслыханного варварства я возопию, Оля, готовая учинить разнос. Но невозможность понять, как можно было совершить этот вопиющий акт вандализма, Приостанавливает расправу. Я выдыхаю со стоем. Оля, зачем ты это сделала? А зачем они ее бьют? Вопросом на вопрос отвечает моя семилетняя доченька. И тут я вижу, баночка зацарапана не вся. Одна ее сторона не тронута, там, где танцует юная красавица. А с другой стороны картинка совсем другая. Танцовщица закрывает голову руками, пытаясь уклониться от ударов палками. которыми ее награждают верные слуги поди шаха, и за царапны именно слуги, и поди шах главный злодей, который отдал слугам такой приказ. Гнев моментально исчезает. Мк, вы узнали причину поступка? Тб, да, я узнала мотив. И мои эмоции и действия, которые с ними неразрывно связаны, изменились. Если бы люди понимали, насколько сложен этот кажущийся таким простым... процесс восприятия, и на каждом из его этапов возможна ошибка, от которой в конечном итоге может зависеть семейное счастье. МК. Хорошо процесс познания усложняют наши предрассудки, установки, дурное настроение, из-за этого мы не можем увидеть ситуацию человека, даже любимого без искажений. Но понимание этого не решает проблемы потолка, а ощущение, что процесс познания в сущности окончен. Тебе люди считают, что знают своего партнера как облупленного, потому что на самом деле плохо его знают. Если мы пользуемся только кнопками "вкл" и "выкл" в мобильном телефоне и думаем, что знаем все его возможности, очевидно ведь, что мы заблуждаемся, хотя поведение телефона для нас полностью предсказуемо. Конечно, сначала мы можем удивляться. Ой, нажала кнопочку, экранчик загорелся. Нажала другую, погас. А потом уже и удивляться перестанем. Если мы привыкли нажимать на одни и те же кнопочки в партнере, как тут не быть предсказуемости? Но кнопочек в партнере гораздо больше, чем мы думаем. И познавать человека, то есть открывать в нем новое, можно всегда. Но если общение происходит на основе шаблонов – Внутренняя жизнь партнера нам неизвестна. МК. Про кнопочки очень здорово, но не слишком, по-моему, правдоподобно. По-разному бывает. Кто-то меняется, кто-то нет. Вот представьте, рос мальчиком в маленьком городке, потом уехал, поступил в институт, развивался, рос, менялся. Прошло десять лет, он вернулся домой. Там его родители, его тетушка, другие родственники. У них все тоже те же слова, фразы, те же привычки. Чехов лучше других, наверное, писал этот застой. Выросший мальчик понимает, что стал старше на десять лет, а они нет, они там же. Так бывает и без городов. Встречаешься с человеком и видишь, ты изменился, думаешь иначе, смотришь на вещи иначе, он нет. И как раз от этого, от разной скорости движения люди тоже разводятся. Он прошел путь, а она топчется там же, где была давным давно. Неужели вы с этим не сталкивались? Т.Б. ну я соглашусь, соглашусь, что люди меняются в большей или меньшей степени. Это раз и что меняются они в зависимости от того, какой опыт у них был. Появляется новый опыт, меняются, а если нового опыта нет, то изменения не такие заметные. Вот тетушка с виду все та же, также печет пирожки. так же радостно угощает. Но вот сердце прихватывает, стоять долго не может, за продуктами ходить тяжело. И привычные нам с детства пирожки уже для нее почти подвиг. Старость подобралась, и вечерами она грустит, вспоминая молодость. А какой веселушкой она была, да и дядя тоже изменился, сентиментальнее, стал мягче. Кошку вот со стула не сгонит, а раньше, бывало, мог и сапогом в нее запустить. Изменения есть всегда, но они могут происходить, образно говоря, в метровом, дециметровом или даже миллиметровом диапазоне. И чтобы видеть небольшие изменения, нужно настроить свою оптику, откалибровать ее. Мне кажется, мы можем остановиться и не развивать дальше эту тему. Каковы возможности изменений в людях? Давайте допустим, что человек за пределами семьи опыт приобрел, а жене или мужу он неизвестен. Потому что между ними взаимодействие происходит как по рельсам. Ужинать будешь, да? Как дела на работе нормально? МК, мы никак не доберемся до того, как же супруги доходят до такой жизни, как общение в семье превращается в душную липкую паутину. Тебе причин много. Нельзя сказать, какая главная, поэтому приходится их просто перечислять. Вот мы говорили, что люди действуют так, как будто они понимают, что происходит с другим человеком, и дают реакцию не на то, что происходит с партнером, а на свое представление об этом, как бы немного мимо. А тот, кто получает такую реакцию на свои слова, понимает, он не услышен. Если он раз за разом получает такие ответы, он заключает, говорить бесполезно. Теперь, чтобы не испытать боли от непонимания, он будет удерживать в себе и изымать из общения какую-то важную часть своей души, своего жизненного опыта. И кнопочек, на которой супруг может нажимать, теперь будет меньше, потому что некоторые из них он заплакировал. На следующем этапе контакт еще больше затрудняется. Дистанция между супругами увеличивается, достучаться друг до друга они уже не пытаются. Отчуждение нарастает и супругами овладевает безразличие друг к другу, холодное, леденящее душу отчаяние. М.К. Отчаяние это еще не самое ужасное, оно не так кошмарно, хотя бы потому, что из него хочется выпрыгнуть. В нем скрыт толчок действия, а вот равнодушие это и в самом деле болото. Тебе равнодушеет, когда каждый сам за себя, никто никому не сочувствует, не оказывает поддержки, ни семья, а общежитие. Но когда чувства как основание для совместной жизни отсутствуют, что-то же удерживает людей вместе. Экономические интересы, бытовое удобство, например. Кому-то такой вариант жизни подходит, и до полного равнодушия тоже надо дойти. функционирование семейной системы значительно сложнее, чем это видится поверхностным взглядом. В ней действует одновременно много разных векторов и сил, которые сильно усложняют понимание и взаимодействие людей друг с другом. Например, у каждого члена семьи могут быть свои сценарные игры, скрытые и повторяющиеся манипулятивные воздействия, цель которых — получить психологическое преимущество. Например, такая игра. Субботним утром жена дает мужу список покупок, которые он должен сделать на рынке. Муж на рынок ходить не любит, но и отказаться прямо не может. Возвращается. Жена заглядывает в пакет. «Ты что принес? Это что, картошка? Она же вся гнилая, а капуста? Где были твои глаза? Она же мороженая». Муж как бы не понимает. «Вот список. Картошку купил, купил. Капусту, которую ты просила, принес, принес». Что тебе еще надо? В следующую субботу история повторяется, но диалог уже заканчивается долгожданные фразы и жены. Ничего тебе поручить нельзя, и в следующий раз жена идет на рынок сама, а муж с чистой совестью лежит на диване и смотрит телевизор. Его же ни о чем не попросили, он ведь помогать не отказывается. И таких игр предостаточно. Некоторые из них могут быть очень разрушительными. Как, например, упоминавшаяся ранее игра алкоголик. Другие более безобидны. Ну и давайте пойдем дальше. Оказывается очень важно, как именно люди описывают то, что с ними происходит. Например, если человек говорит мне обидно, вместо я обижаюсь, он теряет возможность понять, как он в этой обиде оказался. Заменяя глагол на безличный предикатив. Люди превращают активные, деятельные части своего опыта в статичные и видят итог процесса, который от них скрыт. И еще если я говорю, он меня раздражает, вместо я раздражаюсь, то я назначаю кого-то ответственным за мои чувства и окажусь себе жертвой его действий. МК раздражает он, значит, я ничего не могу с этим сделать, я не виновата и бессильна. ТБ, да. Оказывается, люди не могут изменить свою жизнь, если они представляют процессы своего жизненного опыта как статичные и фиксированные, если они не могут переквалифицировать свой опыт, используя глаголы, то надежды на изменение почти нет. МК. То есть человек должен понять, что он не жертва, что это ситуация его рук дело. Тебе не только. Он должен понять, как именно он попал в то или иное состояние. Какие его действия внутренние, психические туда привели. А если человек видит, каким путем он попадает в состояние, в котором находиться не хочет, то может выбрать и другой путь, который туда не ведет. Например, многие сценарные ходы, которые как по нотам приводят к конфликтам, основаны на использовании конфликтогенов.